Глава пятая. «Ужин в главном ресторане!» – сообщил Кваси, выводя меня из нового витка задумчивости. «На этот раз я успела начать переживать по поводу некупленного подарка для Герии. Да, тачку разбила, спалила корабль какому-то космическому нахалу, но при этом и цели не достигла. То есть все было зря. Каждый раз, когда я делаю что-то неразумное, папа спрашивает, почему мой мозг не просчитал все варианты». Очень просто. Он у меня не всегда и не во всем рациональный. Одно дело выводить формулы и решать сложные уравнения, другое – использовать расчеты по жизни. Да, я могу сказать, на сколько минут или километров хватит заряда аккумулятора, но ведь не получится учесть все повороты, которые придется совершить по пути, возможные остановки и воздушные пробки. Мой мозг мыслит обобщенно, крупными категориями. Мелочь вроде не опоздать к ужину, в его диапазон не входит. Поэтому к столу я пришла последней. И с удивлением увидела за столом рядом с отцом Митчелла. «Добрый вечер, Изабель!» – поздоровался он, как приличный. Словно несколько часов назад не обзывал меня тупицей. Хотя, справедливости ради, если бы мне кто-то так зарядил ногами, я бы вообще разговаривать не стала. А я села напротив него и вымученно улыбнулась. Не люблю незнакомцев. Хотя с этим уже успела пообщаться довольно близко. «Прошу извинить за корабль», – сказала я ему вежливо. «Да, для меня это большая потеря», – вздохнул парень. «Я участвую в гонке почти два года, но адмирал Радра очень мне помог». Он лично связался с организаторами межгалактических состязаний, объяснил им ситуацию, и дирекция согласилась поставить меня на паузу. «И когда я смогу возобновить свое участие, мое время стартует с той же точки, на которой я остановился». «Замечательно, я обрадовалась вполне искренне. Неприятно, когда из-за твоей беспечности у кого-то дело жизни рушится». «Да, но тут есть проблема», – хмуро вступил отец. Митчел должен продолжить состязание на том же корабле, что и начинал». «То есть, если я предоставлю ему один из своих или куплю новый, его обнулят, значит, придется чинить». «А кукулькан подлежит восстановлению?» – забеспокоилась я. «На первый взгляд, не очень», – признался Карнел. «Требуется ремонт обшивки, довольно обширные заплатки, полетел двигатель, электроника очень пострадала. Но точнее скажут техники», – закончил папа. «Так что ждем результатов диагностики. А пока господин Карнел – гость Айтарес, и мы бесконечно благодарны ему за спасение одной взбалмошной девицы». Взбалмошная девица тоже благодарна. Смутилась я, пряча взгляд в тарелку с салатом. Рядом с Митчелом я испытывала несвойственную мне неловкость. Все дело, разумеется, в чувстве вины. Ему теперь менять свои планы, торчать не весь сколько на крейсере. И, естественно, он отклонится от маршрута, которого до этого придерживался. За соседним столом сидела кузина Гери с родителями, а рядом – моя мачеха и сводный брат. Видимо, отец решил посвятить ужин дипломатии и временно отсадил семью. Кузина подавала мне знаки, размахивая сначала одной рукой, потом уже двумя. Я не сразу ее заметила. Бедняжка уже вспотела от интенсивных упражнений. Кивнула и улыбнулась. Митчел обратился отец с гостью. Вы точно уверены, что это были наемники черной смерти? Карнел кивнул. Кому же могла так понадобиться Исабель, что привлекли настолько беспринципных исполнителей? Нужно провести расследование.